Необходимость ментальной дисциплины Восприятие информации тонкого мира 23 ноября 37 -го. прочла страницу в указанной вами книге. Понимая, что под словами Выключить действие ума. Автор хочет сказать, что нужно остановить беспорядочный наплыв мыслей, который мешает нам уловить посылки идущие из великого источника и воспринимаемые высшими центрами. На границе сна это легче, ибо происходит естественное замирание беспорядочного мышления. Потому указано, что нужно научиться улавливать посылаемое именно на пороге сна или в момент пробуждения. Но при этом надо воспитывать в себе особую, постоянную сердечную настороженность. Когда мышление достаточно дисциплинировано и сознание наше овладело такой устремленной настороженностью, то можно слышать голос учителя не только в минуты сосредоточения на его образе, но даже когда мысль четко работает, над каким-либо определенным вопросом. Итак, во всем нужна прежде всего дисциплина, четкость или ритм. Но блохи или зайчики мысли лишают нас всякой возможности высшего восприятия. Также неправильно сказать, что нужно бесстрастно повторять несколько раз составленную формулу. согласно, что физическое усилие будет лишь мешать. Но сердечная устремленность для успеха необходима. Именно несказуемая сердечная устремленность есть ключ от всех затворов. И устремленность это не имеет ничего общего ни с мертвенным бесстрастием, ни с физическим усилием, так называемым напряжением воли. Благо тому, кто может ощущать горение, и устремление этой огненной энергии.